Глава 4. Девочки любили в свободное время поболтать с Зоей. Казалось, она всегда могла дать правильный совет, поддержать добрым словом, иногда даже сочувствия и поддержки было достаточно, чтобы человеку стало легче. Не все житейские проблемы она могла решить, хоть и старалась. Сегодня Диана спросила у Зои совета, как ей быть с дочкой-подростком, которая вдруг стала грубой и перестала учиться. А ведь это девятый класс, и его нужно закончить. Приведи ее к нам или в салон к жене директора, когда я там буду. А вось мне удастся поговорить с ней и выяснить причину. Девочки любят что-то новое, какую-нибудь прическу. Будет тема для разговора. Хорошая идея. Давай попробуем. Думаю, она согласится поговорить с тобой. Давай на завтра. На завтра не знаю. Нагрузка будет большая. Мне бы не спеша с ней пообщаться. В субботу она сможет с утра. Она может очень рано и не встать, засомневалась Диана. И я могу очень рано не встать. Часам к 11:00 хорошо? Скажешь, что к стилисту записала. У неё как, прыщи есть? Да, что-то начали высыпать на лбу. А что, там лечат? удивилась Диана. Ну вот, я же там работаю в этом направлении. Думаете, я чем там занимаюсь? Лечу прыщи и восстанавливаю волосы. Так что присылай дочку смело. засмеялась Зоя. В этот вечер Зоя после ужина и недолгого общения с дочкой снова села за учёбу. Её учёба была на тот момент связана с погружением в эфир, но в более лёгком варианте. Неожиданно она вдруг оказалась в совершенно незнакомом месте. На ней была одежда, состоящая из рубахи, глину, которую она определить точно не могла, так как сидела на лошади. Ниже пояса были брюки, сшитые из выделанных шкур, а поверх рубашки была накинута кожаная безрукавка. Она ехала рядом с мужчиной, по виду очень сильным, одетым также в рубаху, но немного другого фасона и цвета, и кожаную одежду. Его тело и лицо было испичрено шрамами. Длинные седые волосы были закинуты назад, а спереди были заплетены две косички. На лбу у него был обруч На груди висел амулет, который был почти прикрыт такой же седой бородой. Сзади ехало на лошадях войско. Она чувствовала, что знает этого бардача. Ну вот кто он? Кто? Она старалась вспомнить. Затем бородатый предводитель, а впрочем, практически всё войско имело похожий вид, махнул рукой и что-то сказал на непонятном языке. Она разобрала только одно слово: "остановка". Мужчина спрыгнул с лошади, привязал ее у какого-то дерева. Это же сделала и Зоя, подойдя к нему. Почему-то она должна была это сделать. Они вдвоем собрали хворост и зажгли костер. Воины стояли вокруг, не слезая с лошадей, и наблюдали. Их было очень много. Затем мужчина достал из сумки, привязанной к седлу, кусок ткани с вышитыми на ней символами. Затем достал из мешочка, похожего на кисет, висящего у пояса, горсть камней и бросил их на расстеленную ткань. Посмотрев на них, он резко повернулся к Зое и сказал на русском языке: "Тебе не время, Зоя, уходи". Мир закружился перед ней в виде танца, который она танцевала на Новый год с уважаемым домом. Какое-то эхо кричало: "Зоя, Зоя, ты где? Ты где? Ты где?" Потом её кто-то ударил по лицу, потом с другой стороны, потом она почувствовала воду, она текла по ней, текла, а Зоя хотела вернуться туда, к войску, к костру. Она знала, что не должна их бросать. Зоя, очнись, не смей снова уходить. Кто-то очень громко и настойчиво ей кричал это на ухо, да так, что она чуть не оглохла. Она начала приходить в себя, увидела очертания комнаты. Сначала размытые, но постепенно начала как бы проявляться резкость. Где я? Казалось, даже эти два слова она выговорила с большим трудом. Наконец-то хвала небесам ты вернулась. Мы думали, что потеряли тебя навсегда. Я не знал, где ты, куда ты ушла, в какое место. Искали тебя по эфиру, но тебя нигде не было. Долго я была в отключке. Всё ещё с трудом спросила Зоя. 3 часа. Это время выше критического. Уже и Михейка тебя по щекам бил и водой поливал. Он и вернул. Было мокро и больно. Зоя пыталась улыбнуться. Сможешь перебраться в спальню или будешь спать здесь? Лилит, попробуй сделай Зое чай без наваждений, а то вдруг она во сне снова куда-то уйдёт, и тогда мы уже не спасём. Ты провалилась, насколько я понял, между мирами. Зоя ещё полежала Потом перед ней появилась кружка с чаем она сумела выпить чай и тут же уснула хотя должна была прочитать записи Аделаиды Марковны женщине действительно ничего не снилось и она смогла отдохнуть и набраться сил очень уж много она их потеряла в своём путешествии она с утра попросила дом помочь ей сегодня и продиктовать все тонкости по снятию порчи полового бессилия Она вчера так ничего и не успела записать, а сегодня она договорилась с мужчиной. Зоя, давай на время учёбы меньше набирай работы. Сегодняшняя твоя чистка очень некстати, отметил дом, но в свободную минуту, когда Зоя не была занята работой, всё надиктовал. Игорь пришёл вовремя, и Зоя как раз освободилась. Порча уже глубоко въелась в его тело, и пришлось ей поработать больше времени, чем она рассчитывала. Наконец всё было сделано, и пока мужчина приходил в себя, она всё прибрала, помыла, сожгла, проветрила. Дав ему последние инструкции не отвечать на звонки жены, не пускать её в квартиру, они попрощались. Уже по дороге домой Игорь позвонил и извинился, что забыл расплатиться. Платить нужно, Игорь, чтобы не расплачиваться потом. Вы же придёте дни через 5-6 делать закреп и волосы восстанавливать, тогда и принесёте деньги. ответила ему Зои. Так значит, у меня и волосы восстановить можно будет. Отлично, ответил он. Дома Зоя расспросила дом, что это такое было с ней вчера. Ты открыла портал, неправильно произнеся мантру, и отправилась в своё прошлое, прямо к самим истокам. Тот мужчина, которого ты описываешь, был твоим первым предком. Возможно, там должна была появиться и твоя прародительница. Но тогда бы не было тебя сегодняшней. Ты бы им помешала. А впрочем, мне нужно самому во всём разбираться. А пока восстанавливайся. Ритуал ты провела на отлично, ничего не забыла. Я подстраховывал. Спасибо тебе, уважаемый дом. Что сегодня учиться не будем? Хитрая какая. Будем. Начнём с другой стороны твой курс. А пока я не выясню, что вчера произошло, погружения делать не будем. Я тебе советую Пока никаких погружений в эфир, даже на секунду, хорошо? Кстати, я забыла поблагодарить Михийку. Если бы не его шляпки, я бы так там и гуляла. Да, я там танцевала снова, как в Новый год с тобой. Та же музыка. Хм, а вот это интересно. Ладно, ты мне сейчас рассказала всё. Теперь я буду всё анализировать и искать информацию. Да уж поищи. Кстати, я совсем не похожа на своего предка. Он был прямо огромный. Они занялись учёбой совсем новой темы.